Глава 49 девятая Рану надо было почистить, срезать сваренную некрозную ткань. Ник сказал, что иначе края не срастутся, начнется что-то страшное. Он вручил мне скальпель и пинцет. «Этим режешь, этим держишь. И не тяни, наркоз не вечный». Я боялась даже посмотреть. В носу свербили пары спирта и омерзительный запах больницы. Я едва не падала в обморок. Умоляюще посмотрела на Ника, но он лишь топнул ногой. — Режь, — сказал. Я замотала головой, опустила инструменты в контейнер. — Я зашью, обещаю, но резать я не смогу. Ник плюнул, швырнул мне рулон ватного полотна. — Тампоны крути, дура! Вот так! Кинул мне белый комок, зажатый в каких-то изогнутых щипцах, и подставил стеклянную чашу. Я справилась быстро, это оказалось несложно. Ник велел брать тампоны длинными щипцами и убирать кровь, чтобы она не заливала рану. Я холодела, едва не падала в обморок, но сцепила зубы и старательно делала то, что он просил. Уже не знаю, так ли, как надо, как могла. Руки тряслись, я все время боялась ткнуть не туда. К счастью, много вычищать не пришлось. Рана была свежей. Лишь тонкий слой мертвой ткани, не толще яблочной кожуры. Я видела, как скальпель срезает плоть, как место среза тут же начинает обильно кровоточить. Все становится нестерпимо багровым. Меня мутило. Я все время порывалась зажать рот рукой. Кровь натекла прямо на стол. Под лигуром образовалась глянцевая красная лужа, как на бойне. Ник с грохотом побросал в жестяную раковину инструменты, вымыл красные от чужой крови руки, обработал рану каким-то едким желтым порошком, который остановил кровь. Дал мне большую гнутую иголку, катушку странных полупрозрачных ниток, щипчики, похожие на обычные плоскогубцы. Шей, ты обещала. Я не стала отпираться. Обещала. Слово нужно держать. Никогда не видела, как это делают. Но, к счастью, хотя бы видела зашитую в больнице рану. У соседского мальчишки, который свалился с крыши на кучу железной арматуры. Его даже отвозили в имперском корвете. Запомнила, потому что показалось удивительным, что рану не зашили одной ниткой. Были сделаны отдельные стежки и завязаны двойные узлы на каждом. Я зажимала в руке иглу с вдетой ниткой. Зажмурилась, вздохнула. Гектор казался таким спокойным, будто просто мирно спал. Только не умирай. Ну уже. От выкрика «Ника» я вздрогнула и, не задумываясь, воткнула иглу. С трудом протащила нить, преодолевая сопротивление ткани. Обрезала, накрепко связала два конца. Стежок за стежком. По мере того, как рана закрывалась, мне становилось спокойнее. Руки перестали трястись. Я методично прокладывала стежок за стежком, будто делала это много раз. Он будет жить. Обязательно будет. Он должен. Мне должен. Я закончила. Ник с интересом посмотрел на работу. — Ты точно никогда не шила, девочка? Я замотала головой. — У тебя дельные руки. А откуда такие узлы? — Видела однажды. Ник усмехнулся и снова отклевнул спирта, как только на ногах стоял. — Не так, как нужно было но аккуратно и крепко, самое главное. Если после всего этого его высочество не вздумает поправиться, я сам его пришибу. Эди, зови парней, убирайте его отсюда ко всем чертям. Все кровищей изляпали. Я вышла в столовую, все молча уставились на меня, едва показалась в дверях. Только теперь поняла, что руки по локоть в крови, платье заляпано. Ник велел отнести его на кровать. Мартин кивнул парням, сам не пошел. Остался сидеть с бутылкой. Гектора переложили на носилки. Ник окликнул меня в дверях, порылся в навесном ящичке с бинтами и коробками самоклеющихся повязок. Сунул мне в руки начатую пачку. У меня и по мере надобности. Теперь главное, чтобы он очухался. Я похолодела. А если нет? Он опустил голову и равнодушно пожал плечами. Значит, нет. «Он очнется!» Я сама не зная, зачем, толкнула медика в грудь. Развернулась и пошла вслед за носилками. «Он очнется! Очнется! Не может не очнуться!» «Не подведи меня!» Как оказалось, Лигур квартировал внизу, под самой лестницей, ведущей в норы. Вот почему он появлялся так вовремя. Всегда слышал шаги и скрип. Комната была побольше, поприличнее моей. С широкой кроватью, креслами с полированными панелями на стенах. Я сгребла одеяло. Парни уложили Гектора и поспешили уйти. Я сама хотела, чтобы ушли. Устала. Я накрыла его ноги одеялом, поправила подушку. Повязка уже промокла насквозь, видимо, от того, что его несли. Я сменила повязку, села рядом, положила руку на его лоб. Кажется, начинался жар. Нашла туалетную комнату за стеной, вымыла, наконец, руки мутной вонючей водой и старым потрескавшимся обмылком. Платье. Кровяные брызги впитались в тонкую ткань и засохли. Побурели. Но ну и черт с ними. Не сейчас. Я вернулась в комнату, посмотрела на мощную недвижимую фигуру, села рядом и провела пальцами по рассеченному шраму. «Гектор, очнись! Ты должен очнуться, слышишь? Ты должен очнуться!» «Должен!» «Это был мой бой со смертью!» и я стала азартным игроком, не хотела проигрывать. Я придвинула поближе кресло, забралась с ногами и свернулась комочком. Валилась с ног от усталости, но сон мой был рваным. Я забывалась примерно на час, открывала глаза, вглядывалась в темное правильное лицо. Гектор все так же оставался недвижим. Я почти не слышала его слабого дыхания. Лишь едва-едва вздымалась темная грудь. Часы у кровати постоянно говорили о том, что время утекает. Прошли почти сутки, но Гектор так и не очнулся. Я понимала, что он жив лишь по слабому, сиплому дыханию. Набрала в миску воды, намочила салфетку, села на кровать, осторожно обтирая покрытое испаренное лицо. Он почти плавился от жара. Я положила влажную салфетку на лоб. По лицу прошла судорога, ресницы дрогнули. Гектор открыл воспаленные покрасневшие глаза, которые теперь казались еще зеленее на фоне воспаленных белков. Он смотрел на меня лихорадочным полубезумным взглядом, а я ликовала, понимая, что это была моя маленькая победа, единственная, но хоть в чем-то.